Глава 26. Скорая помощь и полицейская машина борт о борт встали на перекрёстке. Один из санитаров опустил стекло и сказал полицейскому за рулём: "Готов поклясса, когда мы туда приехали, старик был мёртв". "Шутите", отозвался полицейский. В санитарной машине двое пожали плечами. "Точно, шутим". С перекрёстка белая машина ушла вперёд, синяя двинулась следом. На заднем сиденье скорчились Джим и Вилли. Поначалу они пытались ещё объяснять что-то, но полицейские не слушали. Они со смехом вспоминали и пересказывали друг другу недавнее посещение Болагана. Тогда ребята попросили высадить их на углу, не доезжая участка. Их и высадили возле двух тёмных домов. Ребята бодро вбежали каждый на своё крыльцо, взялись за ручки дверей, тем временем машина свернула за угол, спокойно сошли по ступенькам и отправились следом. Через 5 минут они разглядывали из-за угла освещённый как днём участок, и Виллисобразил, что на дворе стоит глубокая ночь, и взглянул на Джима. Джим следил за ярко освещёнными окнами, словно ждал. Вот сейчас они погаснут навек. Ночь затопит их. Я выбросил свои контрамарки ещё по дороге, думал Вилли. Маджим гляди-ка, так и держит свои. Вилли задрожал. Но чего он теперь-то хочет? Что ещё задумал и что вообще можно думать после того, как мертвец ожил в раскалённом добела электрическом кресле? Он что, и после этого всё ещё любит карнавалы? Вилли всмотрелся в глаза Джима. Да, вот они. Отсветы огни этого дьявольского балагана так и остались взрачках Джима. Но ведь это всё-таки Джим. Вот же он, стоит в ярком свете справедливости из-за угла. "Слушай, Джим", сказал Вилли. "Начальник полиции он нас выслушает". "Ага", тут же отозвался Джим. Он как раз проснулся бабочек ловить. "Чёрт побери, Вилли!" Даже я не поверю тому, что случилось за последние 24 часа. Значит, надо ещё кого-нибудь найти. Ведь мы знаем теперь, чего стоит этот проклятый карнавал. О'кей. И чего же он стоит, по-твоему? Что в нём такого уж плохого? Ну, подумаешь, напугал старуху в лабиринте. Да она сама испугалась, скажут в полиции. Дом ограбил. О'кей. А где грабитель? Стариком вдруг обернулся. Да что ты? Кто ж поверит, что эта дряхлая развалена только что была двенадцатилетним мальчишкой? И что остаётся? Ах да, этот бродяга со своими грамотводами исчез, а сумку оставил. Ну, может быть, где-нибудь в городе шляется этот карлик в бологане. Да видел я его, видел. Похож на торговца, точно. А как ты докажешь, что ещё недавно он был не такой? Кугер был мальчишкой. Этот был большим, видишь, что получается? Нет у нас доказательств. Правильно. Видели мы. Ну и что? Наше слово против слова Дарка. Ему ведь поверят. Опять же полиция так славно время провела. Чёрт возьми. Эка к у тюрьма. Как бы нам всё-таки извиниться перед мистером Кугером? Извиниться? Так и взвился Вилли. Перед этим крокодилом, перед этим людоедом, ты что, ещё не зарёкся иметь дело с этими бармаглотами и грымзами? Бармаглотами говоришь? Грымзами? Джим задумчиво поглядел на друга. Так они привыкли называть между собой всякую нежить из ночных кошмаров. Когда к вилле приходили бармаглоты, они стонали, невнятно бормотали и лица на них не было. А в кошмарах Джима грымзы заросли как на дрожжах. и питались крысами, которые в свою очередь пожирали пауков, таких здоровенных, что они сами охотились на кошек. «И именно так, а говорю, огрызнулся Вилли. Чего ты ждёшь, чтобы на тебя шкаф в 10 тонн свалился? Посмотри, что с двоими уже сделали: с мистером Электрику и с этим свихнутым карликом. Проклятая карусель чёрт знает что с людьми творит. Мы-то знаем, мы видели. Может, они нарочно так скрючили торговцы, а может, опять не заладилось. Ну, принял он маленько, проехался на крустеле и хлоп и готово. Свихнулся и даже нас не узнал. Мало тебе. Неужто тебя Господь оставил в джим? Слушай, а может и мистер Кразетти, да он просто передохнуть решил. Может да, а может нет. Парикмахерская раз, объявление два. Закрыта по болезни. По какой-то болезни, а Джим Леденцов объелса на представлении. Морскую болезнь на карусели подхватил. Ай, да заткнись ты, Вилли. Нет, цер, не заткнусь, не дождёшься. А ну, конечно, сильная штука эта карусель. Думаешь, я навсегда хочу тринадцатилетним остаться? Вот уж дудки. Но Джим, ты ведь не по правде захотел двадцатилетним стать. О чём мы с тобой всё лето говорили? Верно говорили. И ради этого ты сунешь голову в проклятую костоломку? Ну вытянут тебя. Да только после этого ты и думать забудешь, зачем оно тебе понадобилось. Нет уж, не забуду, упрямо выдохнул в ночь Джим. А я тебе говорю, забудешь. Просто уйдёшь и бросишь меня здесь, Джим. С чего это мне тебя бросать? запротестовал Джим. Не собираюсь я. Мы вместе будем, вместе. Только ты на 2 фута выше, да? Будешь смотреть на меня сверху и хвастать своими руками, ногами. И о чём это мы говорить будем, скажи на милость, если у меня в карманах полно верёвок для змей и вкамушков и лягушачьих лап, а у тебя там будет чисто и пусто. Об этом, что ли, мы будем говорить, что ты бегаешь быстрее и запросто можешь меня бросить? Да не буду я тебя бросать, Вилли, никогда не буду. Мигом бросишь. Ладно. Давай. Оставь меня. У меня же есть пирочинный ножик. Со мной всё в порядке. Буду под деревом сидеть, вножечки играть. А ты совсем свихнёшься на этом чёрном жеребце, что носится кругами. Да, слава богу. Теперь ты уж не понесётся больше. Это ты виноват, выкрикнул Джим и замолчал. Вилли сжал кулаки. Ты, значит, хочешь сказать, что надо было дать этому маленькому прохиндейу спокойно превратиться в большого прохиндея и открутить нам головы? А может, надо бы и тебя пустить туда покататься и помахать мне ручкой на прощание. А я бы, значит, помахал тебе, да, Джим. Уймись ты, пробормотал Джим. Поздно теперь говорить, сломана карусель. А как починят её, так сразу прокатят назад в старину Кугера, чтобы он помоложе стал, да вспомнил, как назвать. И вот тогда они придут за нами, эти бормоглоты. Нет. Только за мной придут. Ты ведь перед ними извиняться задумал. Ты же скажешь им, как меня зовут и где я живу? Я не сделаю этого в вилле, произнёс Джим сдавленным голосом. Джим, Джим, помни. В прошлом месяце проповедник говорил: "Всему своё время. Сначала одно, потом другое, одно за другим, Джим, а не два за двумя, помнишь? Всему своё время". тихо повторил Джим. И тут до них донеслись голоса. В полицейском участке говорила женщина, а мужчина что-то отвечали ей. Вилли быстро кивнул Джиму, они пробрались через кусты и, подкравшись как, ну, заглянули в комнату. За столом сидела мисс Фолли, напротив отец Вилли. "В голове не укладывается", говорила мисс Фолли, "подумать только". Джим и Вилли грабители. Надо же в дом пробраться, взять, удрать. Вы точно их видели? тихо спросил мистер Хэллоуэй. Я закричала, и они посмотрели вверх, а там фонарь. Она молчит про племянника, подумал Вилли, и дальше молчать будет. Видишь, Джим, хотелось крикнуть ему: "Это ловушка! Племянник специально поджидал нас, чтобы в такую заварушку втянуть". а тому ж не важно будет, что мы кому про карнавал и с каруселями рассказываем, хоть полиции, хоть родители, никто не поверит. Я не хочу никого обвинять, продолжала Миштем Мисфоли. Но если они не виноваты, то где же они? Здесь, раздался голос. Вилли, отчаянно прошептал Джим. Но было уже поздно. Вилли подпрыгнул, подтянулся и перескочил через подоконник. Здесь, просто, сказал он.